14. Спустя несколько месяцев после того, как прошла лихорадка, ты отправляешься из своего дома в Беллингеме в гости к Карри, в Джипси-Хилл. На улице Май ты запоминаешь шнур удлинителя, змеящийся в траве, как ниточка бесхозной мысли, и женщину, обрезающую живую изгородь. Мимо по склону холма идет мужчина. Он несет на плечах маленькую дочку. В ушах у нее крохотные золотые серьги, колечки. Она сидит, свесив ноги мужчине на грудь и крепко вцепившись ему в плечи, а он руками придерживает ее за талию. Солнечный свет провожает их вниз по склону. Ты идешь вперед. Ты сидишь в саду с семьей Кары. Она, два ее брата, отец. Старший брат протягивает тебе пиво. Твоя шея вспотела. Растегиваешь верхнюю пуговицу, высвобождая бусинки пота, застрявшие между тканью и кожей. Вы сидите, купаясь в первых намеках на летнее солнце в его ленивом неподвижном тепле. Время плывет. Ты держишь пустую бутылку, а Кара отхлебывает пиво из стакана. «Давай-ка уединимся», — говорит она. Вместе с Карой ты сидишь на диване. Она твоя давнишняя подруга. И если она придвигается ближе, то в этом нет ничего странного. В школе именно она терпеливо ждала тебя, скрестив ноги, выгнув шею дугой над экраном смартфона с долгих баскетбольных тренировок целыми вечерами. Смотрит добрым внимательным взглядом. Хорошо поиграли. Невнятный запыхавшийся ответ постепенно обретал логику, становился четким. Вы гуляли без всякой цели, чаще всего к просторам полей, Мерили окрестности степенным ровным шагом снова и снова. Время расплывалось и собиралось вместе только когда родители звонили узнать «Где ты?». Расставаясь, ты прижимал ее хрупкое тело к своей груди, отказывался от предложения подбросить, шел пешком, чтобы обрести логику, найти четкость. Сидя на диване, она изучает тебя тем же внимательным взглядом. «Что с тобой происходит?» — спрашивает она. Хочу встретиться с одной подругой и... Не уверен, надо ли. Почему? Плохое предчувствие. Ну, тогда не встречайся. Но я хочу ее увидеть. Она всего на пару дней приехала из Копенгагена. Доверяй интуиции. Ты не провидец, но тебе стоит почаще прислушиваться к себе. Выходишь от кары, автобус номер три змеится к Брикстону. где ты должен встретиться с ней и поэтом. Кажется, что лихорадка вовсе не проходила. Ты как будто вернулся в тот ваш совместный ужин после съемок. Как и тогда, прежде чем уйти, поэт, который видит вас вместе, замечает круги на воде и тонущий камень и советует остерегаться проблем. Из Нандос в Брикстоне вы направляетесь в кинотеатр Ритцы, в бар кинотеатра. Ты заказываешь виски, на ее лице недоумение. Она берет сладкий сидр. Вы сидите за шатким столом на балконе бара и пьете как можно быстрее, пока напитки не разлились. Ты сидишь спиной к улице, сначала слышишь крик, затем звук бьющегося стекла, вопли обвинения, гнев, общую истерику. В такие моменты чувства обостряются. Ты смотришь с балкона на улицу, чтобы вместе со всем Брикстеном наблюдать за толпой полицейских вокруг женщины. Один из них прижал ее к земле коленом. Собравшиеся на балконе обсуждают свои нерадостные предположения, а кое-кто приходит в отчаяние от своей беспомощности. «Если бы я только мог ей помочь!» Другой человек произносит слова утешения. «Это невозможно, и им, людям, прожившим в Брикстене много лет, уже ничем не поможешь». Тебе поднимается гнев, в такие моменты чувства обостряются, но сознание твое при этом остается ясным, как нетронутое изморозью окно. Ты видишь женщину, придавленную к земле коленом полицейского. «Ты в порядке?» — спрашивает она. Мотаешь головой. «Допивай, и пойдем отсюда». «Вы идете к Хернхилл. Рядом шумит карибский праздник. Ты посматриваешь на нее». Она выглядит слегка потерянной. Видишь ее широкую улыбку и задумываешься, совпали ли ожидания с реальностью. Кажется, да. Ты сознаешь, что разделался с виски слишком быстро, но отбрасываешь эту мысль, когда вдвоем вы идете в Теско, пьете из одного стаканчика, из горла бутылки, оба пьете слишком быстро, напиваетесь слишком быстро, все выливается. Прямо в автобусе по дороге к ней когда каждый хочет спросить другого о чем-то, но не решается. Вытираете, пролитое, так легче до поры до времени. «Слышала, ты виделся с милисой «Колеблешься». «От кого слышала?» «От милисы Мы столкнулись вчера на станции». «Ясно. Она спрашивала, есть ли что-нибудь между нами. Я не смогла дать четкий ответ». «Ты тоже не смог». Неделю назад ты столкнулся с милисой примерно так же, на платформе, сойдя с поезда на вокзале «Виктория». Это была ваша первая встреча за несколько месяцев, и она говорила с тобой кратко, сухо и резко, прежде чем перейти к делу. «Вы с ней вместе, значит, да? С кем?» «Ты меня за идиотку держишь?» — сказала милиса «Мы не вместе. Но ты этого хочешь. Откуда у тебя такие мысли?» Повторяю, ты меня за идиотку держишь? Я заметила, как ты на нее смотришь, когда вы познакомились. И тот же взгляд был у тебя тогда, в декабре, когда я приехала к ней. Я слышала, как вы говорите друг о друге. Кого то обманываешь? Эта история наверняка закончится вашей свадьбой. Вы же взрослые люди, посмотри правде в глаза. Я устала, что мне постоянно врут. И так-то фигово наблюдать, как твоя девушка и близкий друг влюбляются друг в друга. а если они еще и рассказывать ничего не хотят, полный бред. Давай говори, в чем дело. Если честно, я не знаю, сказал ты, но ты знал. Когда желанию дается голос, ему дается еще и тело, чтобы дышать и жить. То есть ты сознаешь и признаешь нечто за гранью твоего понимания. Признаться Мелисе было бы все равно, что открытие ей потайные уголки желания, зарождение которого она и видела. Признаться Мелиссе было бы все равно, что попросить ее сложить с тебя вину. Это бы уничтожило твое сопротивление и дало свободу действовать. Но для тебя легче молчать и сдерживать желание. милиса с надеждой ждала сколько-то времени, а когда не услышала ответа, развернулась и ушла. По пути к ее дому пьяные, шатающиеся, ты спрашиваешь. «Ты злишься, что я ничего ей не сказал?» Она мотает головой. «Не особо. Значит, немного злишься». Она улыбается. «Когда она все рассказала, было странно. Будто ты только о себе переживал. Понимаю, встреча внезапная, но все-таки... Прости. Просто в следующий раз скажи мне, хорошо?» Говорит она, обхватывая тебя за талию. «Как же я соскучилась!» «Я тоже, — отвечаешь ты. Я тоже.» Когда вы заходите, она кидает на тебя недовольный взгляд, указывая на пустое место перед собой. «Что ты там стоишь?» — спрашивает она. «Иди сюда». Ты подходишь, садишься на ковер, она рядом, и ты касаешься ее голой ноги. «Ты не против?» — спрашиваешь ты. «Не против», — отвечает она. «Не против, так что вы здесь, пьяны, один из вас облился, но вы устранили последствия». Вы беседуете с молодым человеком, ее квартирантом, понимая, что третья партия ломает мелодию. Разговор движется, течет, несется и сгибается, но когда квартирант уходит спать, становится ясно, что вы хотели остаться наедине. «Ты не можешь сегодня здесь ночевать. Квартирант спит в моей комнате, а я с мамой». «Я понял». Она разворачивается и предлагает сесть на диван. Затем кладет голову тебе на колени. «Не дай мне так уснуть». Снова меняет позу, переворачивается, укладывая ноги тебе на бедра, а голову на диванную подушку. «Я скоро лягу», — говорит она. И снова садится прямо и обнимает тебя, целуя в ткань футболки, в щеку. Ты подаешься ближе, она тоже, как вдруг увиливает и снова, и снова касается губами щеки. ты наклоняешься Трешься о ее нос, она отвечает тем же, на миг проскальзывает сопротивление или, может быть, она просто увидела ясность в своем собственном тумане. В этой игре слишком высокие ставки, но вы играете друг с другом на ее диване, на кухне, в коридоре. Ты хочешь пуститься в этот путь, и она тоже, но что-то не так. Эй, ты в порядке? Она кивает, выпутываясь из сплетения ваших конечностей. Я думаю, тебе пора домой. Ты идешь домой в Беллингем от Сидденхэм-Хилла, целый час размышляя, неужели нельзя устранить следы этой протечки. Весь час размышляешь о том, как вы будете вспоминать этот вечер в будущем. Ты думаешь о разнице между правильным и праведным. Правильное связано с правилами, предписаниями, законами. Праведное предполагает духовную чистоту. святость, переплетенную с правильностью как состоянием, карабкаться на шатке пьедестал, чтобы достичь вышеупомянутого состояния или качества, и ни за что не спускаться вниз, даже когда шатание станет очень опасным. Ты думаешь, что нельзя ошибаться в момент совершения поступка, только постфактум. Думаешь о том, что значит желать свою лучшую подругу в этом смысле, Думаешь о том, как долго ты уже живешь с этим желанием, сдерживаешь и подавляешь его, потому что иногда легче прятаться в своей темноте, чем открыться, стать голым и беззащитным, и щуриться от собственного света. Ты думаешь, а так ли у неё? Думаешь о том, всегда ли можно убрать последствия? Размышляешь, проходя знакомыми ночными улицами, но с новыми ощущениями. Когда солнце начинает подниматься из-за горизонта, ты уже в парке, лежишь на земле. Прохладная трава и жар твоего желания, недвижная природа и бег твоего бьющегося сердца. Пятнадцатое. Сейчас лето. В магазине, где ты работаешь, сломан кондиционер. Считаешь часы до конца рабочего дня. Считаешь часы, и целые дни растворяются в твоих мечтаниях о том, как бы оказаться в другом месте. Работа не ужасная, но в этом и дело. Для временной передышки она уж слишком комфортна, учитывая, что ты и твои коллеги всего лишь винтики гигантской ритейл-машины, у вас хорошие условия. Это большой магазин на одной из самых шумных улиц Лондона. Гигантские окна нужны, чтобы впускать как можно больше света, и создавать иллюзию, будто закупаешься не в четырех стенах, а под открытым небом. Ты целыми днями мечтаешь о том, как бы оказаться в другом месте, улететь куда угодно и гулять. В прошлом году ты так и сделал. Улетел в Севилью в августе, когда жара сковывает все твое существо, сильнее, беспощаднее по ходу дня и ослабляет хватку только после сиесты. По утрам ты вставал и спускался в ресторан на первом этаже гостевого дома, где, несмотря на свой приличный испанский, еле-еле справлялся с задачей заказать тастаду и черный кофе. Тастада — жареная тортилья с начинкой из мяса, овощей и так далее. Остаток утра ты гулял по окраинам, а потом возвращался к себе подремать. Проснувшись, ты открывал настежь балконную дверь, впуская в комнату разноязыкая многоголосье улицы. Садился за маленький стол, доставал потрёпанный черный блокнот и начинал писать. «Иногда ты перекусывал и шел на еще одну прогулку, в центр города. Заходил в бар, а потом в ресторан Стапос. Ты сидел, свесив ноги в реку Гвадалквивир. Берег был не огражден, и при желании там можно было искупаться». Другие тоже так делали. Не купались, но свешивали ноги в воду, так что на берегу выстраивалась линия из болтающихся в воде ног и слышались тихие всплески воды. Сейчас лето, и ты жаждешь простого бытия. Хочешь читать, хочешь писать, хочешь ужинать с незнакомцами и не отказываться от очередной порции выпивки в очередном баре. Ты хочешь танцевать, хочешь тусить в подвальном клубе в свободной одежде. Трясти головой под музыку каких-нибудь парней, играющих не потому, что должны, а потому, что не могут без этого. Сейчас лето, и ты с нетерпением ждешь, когда твоя тревога уляжется. С нетерпением ждешь, когда ночи станут длиннее, а дни короче. Ты ждешь, когда все снова будут собираться на чьем-нибудь заднем дворе и жарить шкварчащее на открытом гриле мясо. Ты с нетерпением ждешь, когда снова сможешь смеяться, так сильно, что в груди заболит, а голова станет легкой. Ждешь той безопасности, которую приносит радость. Ты с нетерпением ждешь, когда забудешь, хотя бы ненадолго, тот экзистенциальный ужас, который стягивает тебе грудь и отдается болью в левом боку. Ты ждешь, когда забудешь это, и, покидая дом, понимаешь, что вряд ли вернешься назад в целости и сохранности. Ты с нетерпением ждешь свободы. пусть даже короткой, непродолжительной. Ты ждешь. Сейчас лето, ты работаешь. Дни и ночи становятся равными. Учебный год окончен, но ты каждый раз удивляешься, поймав вдруг знакомый ритм, думая, «Я знаю эту песню». Не менее удивительно, что ты идешь по магазину быстрым размашистым шагом. Она подстриглась. Кудри стали пружинистей и короче, но в целом не изменилась. Полное озорства лицо, в глазах играет огонек веселья, стройное тело передвигается с несколько неловкой грацией, которая уже стала ее фишкой. Ты обнимаешь ее, прижимаешь к себе как можно сильнее и понимаешь, что тепло между вами двумя так никуда и не делось. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваешь ты. «И тебе привет». «Да, да, привет. При... Ты вернулась?» «Ага». «Когда? Как?» «Почему?» Она смеется, наслаждаясь тем, как ты заикаешься от радости. «Иди сюда», — говорит она, обнимая тебя снова. «Сколько же времени прошло? Месяц?» Она кивает. «Вроде того». Пауза. «Очень много прошло времени, слишком много. Вы отстраняетесь, и она тянется к твоему лицу, но не касается, а как бы обводит его черты, давая тебе четкий ответ. Сейчас лето. и она прочертила к тебе линию. А может, эта линия была и будет? Сейчас лето, и слова все еще звучат несовершенно и неубедительно. Вот почему вы просто молча стоите рядом, позволив телам открыть друг другу правду. Сейчас лето, и все движется с замедленной скоростью. Легендарный диджей-скрю из Хьюстона, пионер стиля Чоптенскрюд, Поставил бы песню в неспешном темпе, чтобы проникнуть в музыку и понимать слова рэпера. Я делаю свои треки так, чтобы каждый мог их прочувствовать. Для скрю замедлить песню означало позволить ей дышать. Есть в этой неспешности приятная свобода. Частота снижается, и все происходит не столько в голове, сколько в груди. Ты произносишь слова грудной клеткой. Ты чувствуешь глухой стук барабана, словно удар из сердца. Ты произносишь слова грудной клеткой, и в твоем голосе звучит сила. Ты произносишь слова грудной клеткой и доверяешь себе. Ты говоришь, осознавая, что, замедлив речь, ты можешь дышать. Странно звучит. Ты можешь дышать, как будто кто-то позволяет или не позволяет тебе что-то совсем естественное, основу жизни. значит, кто-то позволяет или не позволяет тебе жить. Пытаешься вспомнить все случаи, когда ты не мог дышать. Когда приходилось с усилием делать вздох, пытаясь преодолеть давление в левой части груди, пытаясь преодолеть давление необходимости не забывать дышать. Пытаясь преодолеть давление необходимости знать, как ты будешь дышать здесь. Сейчас лето, так что успокойся, замедлись, и дыши. Представь, игра в баскетбол, на дворе июль, суббота, и ты отдыхаешь в сторонке. Тянешься в сумку за своей 35 миллиметровой довольно тяжелой камерой, начинаешь снимать, а позже, опустив негативы в раствор, обнаруживаешь, что одно фото сделал случайно. Ты по чистой случайности нажал спуск затвора спустя долю секунды после предыдущего кадра. Было солнечно, поэтому через одну двухсотпятидесятую секунду и позже в проявке получилось вот что. Мяч оторвался от руки бросающего, вращаясь летит по воздуху. Все четверо участников этой игры двое-надвое застыли в едином порыве и смотрят, как крученный летит по воздуху на скорости, неуловимой человеческим глазом. Бросающий хочет, чтобы мяч попал в кольцо, У других, конечно, свои намерения, но бросающий само собой хочет, чтобы мяч попал таки в кольцо. На голубом небе облачная пыль. Плюс 26, субботний июльский день. Если мяч попадет в кольцо, игроки поймают его и начнут раунд сначала. А если нет, один или несколько игроков подбегут к мячу и продолжат играть. Они делают это, потому что им это нужно. Они этого хотят. Они делают это, потому что чувствуют эту игру. Ты столько всего хочешь сказать, но слов не находится Сейчас лето. Слова неубедительные, но иногда это все, что у тебя есть. Ты сидишь в своем саду, изнывая от жары. На столике перед тобой похрустывает лед в стакане, а блокнот лежит неподвижно. Так неподвижен сейчас воздух, влажный и липкий. Ты пишешь ей письма, создавая для нее мир, которым можешь поделиться. Пишешь о том, как увидел висящую в небе сферу в необычное время суток. Эта луна покоилась там, бледная в свете дня, полновесная ночью. Ты стараешься писать медленно, чтобы она расслышала твои слова, но тебе и самому это нравится, когда все идет не столько из головы, сколько из груди. Кстати говоря, играет Tribe cold Quest. Песня «The Low End Theory». Ханиф Абдуракиб, рассказывая о своем альбоме, спрашивает. Интересно, в какой вселенной оказался каждый из вас, позволив сердцу управлять своими музыкальными вкусами и дав отдых ушам. Тебе тоже интересно, что заставило негласного лидера группы, ее главную движущую силу, убрать все лишнее с верхов и позволить низким частотам доминировать, произносить свою молитву, жаждать свободы. Ханиф услышал, и ты это слышишь, в альбоме нет никакой злости. Там целая череда персонажей, но это только потому, что основная тема альбома — быть увиденным, услышанным, стать свободным, пускай на краткий миг, согласно кивая в ответ на слова «Five» в песне «Butter», пусть только в приятной неожиданности от зажигательной читки Баста Раймса в сценарио. Потому что, как сказал Ханиф, и с этим не поспорить, Что же это за жизнь, если твой путь начинается с обвинений в недостатках, затем ты в луже крови на земле или на фото для полицейского досье или коллега в инвалидном кресле? Странная судьба у тебя и всех черных людей. Всегда заметные и невидимки, громкоголосые и заглушенные. И как же странно, что приходится выгрызать для себя маленькие моменты свободы, напоминать себе, что ты можешь дышать. Но как прекрасно ощущение этих минут, когда ты дышишь, и в твоем сердце отзывается каждое слово «файф» или рефрен. «Этот мир наш! Этот мир наш!» Как прекрасно быть в толпе и случайно наткнуться взглядом на незнакомца в 20-30 метрах, когда вы оба совершенно неосознанно двигаетесь в такт барабаном, потому что это не то, над чем вам приходилось думать, это просто то, что вы делаете. Понимая это, вы поднимаете руки, приветствуя друг друга, чувствуете общность. Как прекрасны такие мгновения, когда не нужно прятаться. Как прекрасно под звук барабанов осознавать, что иногда просто жить уже радость. Сейчас лето. На тебе шорты и майка без рукавов, но под градом. Ее голос доносится до тебя через вал звука. В доме ты включил The Low End Theory. на всю громкость. «Твой брат, должно быть, пригласил ее войти?» Она говорит по телефону, улыбаясь и, как всегда, внимательно слушая собеседника. Подходит, целует тебя в макушку и садится напротив, подтягивая кюлоты. «Жарко», — произносит одними губами. «Ты идешь в дом, чтобы налить ей воды с огромным количеством льда. Когда возвращаешься, она как раз кладет трубку. «Привет, дружок!» «Как дела?» — спрашиваешь ты, ставя ее стакан рядом со своим. «Ой, да никак!» — разводит руками. «Сейчас же лето!» «Это верно!» «Сейчас лето. И точно как в Севилье год назад, еще до вашей встречи, ты проводишь послеобеденное время на улице. Вы идите и пьете, а после идете в дом. Спать хочу!» — говорит она. Жара убила в ней всю жажду деятельности. От жары вы стали медленными настолько, что можете, наконец, слышать друг друга, слышать молитвы, слышать ваши желания, слышать, чего вы оба хотите. С ее последнего визита твоя комната слегка изменилась. Ты убрал со стола большинство книжных баршин, осталось лишь стопа слева, там то, что ты уже прочел и что собираешься прочесть в ближайшее время. На полу лежит стопка виниловых пластинок. Ты пробовал свои силы в сэмплировании, искал фрагменты мелодий, которые можно наложить друг на друга и создать новый ритм. Она ложится на твою кровать поверх покрывала, но потом резко садится и снимает свои крупные серьги-кольца. Ты ложишься рядом, устраиваешься знакомым для вас образом. Уже не имеет значения, как давно вы так не лежали. Как будто бы для вас это обычное дело. Единственная разница в том, что теперь светло. Солнце пробивается сквозь легкие шторы. Теперь это скорее дневная, нежели ночная грёза. Она притягивает твою руку к своей груди. Ты пододвигаешься к ней, прижимаешься грудью к ее спине. Её дыхание учащается. Всё в порядке? Да, я просто вдруг подумала, говорит она сонным голосом. Что у тебя есть возможность Убить меня во сне. Ты не в силах сдержать смех. Это не смешно, произносит она сквозь сон. Не волнуйся. Ты в безопасности. Сейчас лето, и можно сидеть у нее на балконе, медленно потягивая вино из бокала. Весь день выходили по Лондону, из дома в Национальный театр на банк затем гуляли вдоль плещущейся в своих пределах реки, Вы вернулись к ней в дом лишь сейчас, ближе к ночи. Вы говорите об искусстве, об экспрессии, подавлении, и тут ты вспоминаешь фильм 2016 года «Лунный свет». Впервые ты посмотрел его в бесплатном уличном кинотеатре в Ист-Лондоне и был поражен тем, как цветовая гамма может передать настроение. Яркая палитра Либерти-Сити стала отличным фоном истории, которая затронула глубины твоей души. Голубой, розовый, фиолетовый. После просмотра у тебя не было слов. В поезде по пути домой у тебя тоже не было слов. Вернувшись, ты сразу прошел к себе в комнату. Слёзы падали, как легкий дождик. Ты неслышно всхлипывал, тихо заглатывал воздух. На каждом этапе жизни Шайрона ты узнавал в нем себя. Ты узнал себя, когда пресекались и затыкались все его попытки выразить себя. Узнал себя скукожившимся, маленьким. Узнал себя, когда Хуан сказал Шайрону, «Дай мне коснуться твоей головы. Пусть она отдохнет у меня в ладонях. Я буду рядом, обещаю. Чувствуешь?» «Ты в центре мира, друг». Шайрон парит на волнах, а потом барахтается в воде с поддержкой своего названного опекуна. В нужный момент Хуан отпускает его. Голова над водой, глаза закрыты, рот напряжен от усилий. Шайрон плывет, неуклюже гребя руками. Хуан заливается громким смехом. Он смог. Шайрон плывет. Ты почувствовал глухой удар, стук барабана, словно сердце, когда заиграла classic Мэн» Джедены в стиле «Чопт энд скрюд». Музыкальные фразы замедляются все сильнее и сильнее, Гласные растягиваются, частоты все ниже, в твоей груди. Это в твоей груди. В финальной сцене Шайрон взрывается, словно шарик с водой, слезы бегут по щекам. Кто ты такой будешь? Я это я, друг, и не пытаюсь быть кем-то там еще. После кино ты неслышно всхлипывал в своей комнате, тихо заглатывал воздух, но не потому, что было так больно, а потому, что у тебя все еще оставалась надежда. Сейчас лето, наливая вино в бокал, она просит. «Почитай мне. Ты давно не читал мне вслух. Последним, что ты ей читал, был отрывок о прошлогоднем лете, 2017 года, когда ты стал свидетелем неконтролируемого приступа гнева, подобного огромной надвигающейся на берег волне». Ты записал свои мысли на этот счет, надеюсь выстроить повествование вокруг конфликта, бурлящего в тебе. Хотел бы ты сказать, что это было случайное проявление жестокости, но оно таким не было. Все не так просто. Давайте присмотримся к парню в наручниках, которого ты видел, сидя у стены. Его красивые дреды обрамляли лицо, как портьеры. Он так хотел быть увиденным и услышанным, И то, что привело его к желанию быть увиденным и услышанным, в свою очередь, привело его к тому, чему нет оправдания, но есть объяснение. Спросим, например, что было раньше? Жестокость или боль? Распад всего твоего существования на части, связанные с тем, что случилось в прошлом, и тем, что происходит в настоящем, и будет происходить дальше. Ты хотел сказать, что был акт жестокости? Был случай, который много-много лет назад начал ту жизнь, которую ты сейчас ведешь. Ты не мог осмыслить это сразу. Поэтому записал вопрос и попробовал пристроить его в разные фрагменты текста в надежде, что никто не спросит, почему в руке черного парня с красивыми дредами острое лезвие, пронзающее темную кожу, не захочет узнать, почему все это вообще произошло, но спросит, что стало причиной. Ты прочел ей этот отрывок через несколько недель после знакомства. Ты уже читал ей кое-что раньше, но этот фрагмент был куда откровение куда ближе к тебе настоящему. Да, ты говорил о травме, но это была твоя травма. И ты не возражал, чтобы она о ней узнала. Ты дал ей рукопись, и этого было достаточно. Ей не надо было объяснять, что ты тоже можешь радоваться, злиться, бояться, что иногда тебе страшно возвращаться домой в позднее время, потому что неизвестно какая тебя настигнет судьба та что похожа на тебя или та что не желает тебя замечать или не желает замечать тебя настоящего. А может ты вообще вернешься домой в целости и сохранности, чтобы прожить в страхе еще один день. Сейчас лето с ней ты свободен а значит, тебе не нужно прятаться. Если голос и дрожит, то лишь потому, что тебе тяжело говорить об этой правде жизни. Читаешь следующий отрывок. Полицейские дают друг другу предупреждающий знак, как в тех видео, где, заметив наличие какого-то предмета в руке черного мужчины, один кричит другому «Берегись оружие!» Они успевают всадить в него дюжину пуль, пока заряды у обоих не заканчиваются. Четыре в цель. тело, которое больше не принадлежит человеку. Возможно, и не принадлежало никогда, ведь это не внезапная бесправность черных позволила двум полицейским стереть с лица земли чужую жизнь всего лишь из подозрения. Нет, не внезапная. Предубеждения относительно черных молодых людей существовали задолго до этого момента. до того, как он вдруг подошел под описание, до того, как двое полицейских на вертолете сочли его вандалом, бьющим автомобильные стекла, хотя у них не было доказательств, хотя им всего лишь сказали, кто-то в районе бьет автомобильные стекла. Нет, это не случилось внезапно. Это началось много лет назад, задолго до рождения этих троих, задолго до всех нас, И продолжается значительно дольше, чем видео длиной в одну минуту 47 секунд, где мне показывают убийство. Вы сидите на диване. Ты читаешь отрывок из еще незаконченного текста. Голос дрожит, ты начинаешь нервничать, и она вдруг сжимает твою ногу своими тонкими пальцами. Еще несколько минут назад вы были на балконе. Прохладный вечер. Она курила, и веки ее легко трепетали с каждым вдохом. Попросила почитать для нее. Этого давно не было. Ты притворился, что просматриваешь текст на экране телефона, хотя прекрасно знал, где должен остановиться палец. Начал чтение тем тоном, каким, на твой взгляд, может рассказывать историю старый друг. Ты начал чтение и вернулся в тот момент, когда видео пересекло Атлантику на крепком корабле интернета. Тело мужчины как будто смялось. и он упал на колени, словно пытаясь ползти. Если твой голос дрожит, то лишь потому, что тебе тяжело говорить об этой правде жизни. Ты в ярости от того, что полицейские подали друг другу предупреждающий знак, как в тех видео, где, заметив наличие какого-то предмета в руке черного мужчины, один кричит другому «Пушка! У него пушка!» Они успевают всадить в него дюжину пуль, пока заряды у обоих не заканчиваются. Ты в ярости от того, что Штефан и Элтон и Майкл и ты, да, ты тоже получал это предупреждение, совершенно не сознавая, откуда и когда ждать опасности. Ты просто знал, что ты в опасности. Здесь и сейчас безопасно, но слезы по-прежнему льются. Я просто пьян. Все в порядке, здесь ты в безопасности.